«Посматривай!» Грон открыл глаза и замер, прислушиваясь к перекличке часовых. Что-то было не так. Что-то, что он с просонья пока не смог идентифицировать, неуловимо изменилось. И это изменение его проснувшееся подсознание уже определило как опасное. Великий поход по установлению надлежащего порядка в королевстве, именно так, каждое слово с большой буквы, Начался неделю назад. Спешно сформированная армия выступила из столицы на север тремя колоннами. Первую, самую многочисленную, и двинувшуюся вдоль побережья возглавил граф Игерит. Во главе второй, большую часть которой составляли сводные отряды и полки аристократов, примкнувших к принцессе в надежде поживиться, шел канетабль. Третью же, основную часть которой составляли коронные полки, официально возглавляла принцесса. Реально же командующим этой колонны являлся исполняющий обязанности командира королевских латников барон Шамсмели, а также Грон. Поскольку на счастье барон оказался не только опытным воином, но и достаточно разумным человеком, и еще в самом начале похода улучшил момент и проинформировал Грона, что был бы совершенно не против, если, конечно, у господина графа возникнет на то желание – выслушивать советы успевшего уже столь прославиться умелым командованием полководца. А возможно, барон преследовал цель установить более тесные личные отношения с будущим принцем-консортом, что в общем не вызывало у Грона никакого отторжения. Хотя он в глубине души до конца оставался романтиком, здоровая доля реализма и даже некоторого цинизма у него присутствовала всегда. И к подобным людям он также всегда относился с уважением. Тем более, что свою толику романтичного отношения к жизни барон смели уже показал. В тот момент, когда явно идя на конфликт с вроде как всевластным на тот момент герцогом Оржини вывел королевских латников для приветствия въезжавшей в город принцессы. Первые пару дней войска двигались в полном порядке – по несколько раз в день сносясь между колоннами конными разъездами. Затем три дороги разошлись на расстоянии от 5 до 20 миль, и сообщение между колоннами практически прекратилось. Герцог Тосколла действительно показал себя очень хорошим логистиком, потому что и сейчас, уже разойдясь, войска продолжали двигаться в совершеннейшем порядке, своевременно снабжаясь фуражом и припасами из заранее подготовленных войсковых магазинов и сохраняя запасы, которые везли с собой на период, когда они вступят в пределы враждебных земель. Весь план кампании был рассчитан на три недели. Он предусматривал прямую атаку колонны Канитабля на земли герцогства путем продвижения кратчайшей дорогой и взятия в осаду его столицы. При этом колонна графа Игерита должна была попутно захватить и привести к покорности союзные герцогам Оржини графства Гамель, с последующим соединением с колонной Конитабля у Оржини. Колонна же принцессы, как самая слабая, должна была принудить к покорности земли баронств Эштигаль и Помервил. по информации Королевского Совета, поддержавших мятеж практически номинально, вследствие близкого расположения от герцогства и невозможности в одиночку противостоять столь знатному и сильному вельможе а затем тоже слиться с остальной армией. Так что, несмотря на то, что никто, кроме Грона, не считал, что кампания будет хоть сколько-нибудь сложной, для колонны Мельсиль этот рейд вообще должен был стать легкой прогулкой. Однако ей никто особенно не завидовал, ибо чем больше сопротивления ожидается, тем больше оснований для последующего грабежа, на что большинство, примкнувшись к принцессе, весьма рассчитывали. Да и сами баронства были слишком захудалыми, чтобы представлять для всего действия хоть сколько-нибудь значимый интерес. Только если на безрыбье. Но именно на этот раз рыбалка ожидалась более чем знатная. Грон, однако, отнесся к ожиданиям Королевского Совета, составившего подобную диспозицию, довольно скептически. Он не сомневался, что носинцы обязательно вмешаются в предстоящую кампанию – Надо только было вычислить, где и как. Самое быстрое непосредственное вмешательство было возможно только через Загулем. Более нигде Акбер с Носией общих границ не имел. Однако Грон сильно сомневался, что Носинцы рискнут избрать подобный маршрут. Даже без полков, отправленных в Загулем на усиление, его Анота с учетом городского ополчения, способна была в одиночку удержать город против осады любой возможной армии, которую был способен выставить король Наси, А чтобы обойти Загулем и двинуться дальше, оставив его в тылу наступающей армии, надо быть полным идиотом, каковых, к сожалению, в ближайшем окружении короля Наси не водилось. Кагдери, отделявший Акбер от Наси, на всем остальном протяжении границ у Насинцев и так уже шестой год шла война, в настоящий момент пребывающая в вялотекущей фазе. Носинцам удалось захватить два приграничных графства и вторгнуться еще в три, но на этом их продвижение остановилось. Потому что эти три графства являлись ареалом обитания довольно воинственной и известной во всех шести королевствах народности шейкарцев, которые и в то входили во многом номинально. У них с тамошним царствующим домом вообще были очень запутанные отношения. Так, существенную часть годового бюджета всех трех графств составляли прямые перечисления из казны короля Кагдерии. При дворе короля считалось, что престол ежегодно перераспределяет полученные доходы в целях помощи наиболее бедным жителям королевства. А шейкарцы считали, что престол Кагдерии платит им дань за то, что они не грабят проезжающие через их горы караваны. Так что войска насинцев, дойдя до гор, завязли в сотнях мелких полупартизанских схваток, подобно тому, как завязли в испанских горах войска Наполеона. Вроде бы носинцы контролировали все остальные перевалы и существенную часть региональных центров трех графств, а в одном даже и его столицу. Но ни один их обоз не был способен добраться до места назначения без существенных потерь. Единственным вариантом вмешательства носинцев в дела Акбера Оставалась только переброска войск к месту боевых действий через дружественные порты. А это означало, что у герцога Ржуни могут появиться силы для выделения достаточно мощной маневренной группировки. И он, Грон, в таком случае попытался бы разгромить наступающую на герцогство группировку по частям, начав с наиболее уязвимой. Колонна принцессы в данном случае являлась едва ли не самым лакомым объектом нападения. Во-первых, вследствие своей относительной малочисленности она должна представляться герцогу наиболее уязвимой. И во-вторых, вполне возможные вследствие ожидаемого разгрома захват или даже гибель принцессы переводили всю ситуацию с мятежом в совершенно другую плоскость. Гибель последней представительницы правящей династии Акбера выдвигала на первый план задачу избрания новой династии. А это порождало такие расклады, в которых герцоги Оржуни значились бы уже не мятежниками, но как минимум влиятельными союзниками, а то и претендентами на престол. Так что Грон ожидал непременной атаки на колонну принцессы. И потому, воспользовавшись предложением барона Шамсмели, сразу же после разрыва регулярной связи активно включился в текущее командование колонной. Они с Мильсиль в походе ночевали в разных палатках, которые, правда, упорно ставили рядом друг с другом. Результатом этого стало то, что на шестой день похода, когда они уже двигались по землям баронства Эштигаль, Мельсиль улучила момент и заявилась к нему в палатку. А утром пришлось просить постельничего, занимающегося снабжением и тыловым обеспечением, заменить изгрызенную принцессой подушку, что, впрочем, с ее стороны было вполне разумным поступком. Не хватало им еще перебудить половину лагеря ее криками и стонами. Но сегодня он, слава владетелю, спал один. Так что едва только Грон понял, что происходит что-то опасное, его руки уже на автомате подхватили сапоги и перевязь с ангелотом. Времени на то, чтобы надеть доспехи, судя по всему, уже не оставалось. Натянув сапоги, Грон выскользнул из палатки и жестом подозвал стрепинувшегося часового «Быстро, дежурного офицера, ко мне!» Тот было суетливо дернулся, приторможенный выработанной долгими годами гарнизонной и дворцовой службой привычкой к непременному пребыванию на посту до прибытия смены с разводящим. Но дежурный офицер находился тут же, в пяти шагах, уютно задремав у почти погасшего костра, а тот, кого часовому надлежало охранять – Вообще стоял полностью одетым, да еще и отдавал ему приказ. Поэтому часовой метнулся к костру и легким прикосновением к плечу разбудил дежурного офицера. «Передайте приказ стрелкам без шума подняться и сосредоточиться у кольца охраны принцессы», приказал Грон дежурному офицеру, натягивая перчатки. «А затем поднимайте офицеров и прикажите дежурным по полкам поднимать своих людей». Дежурный офицер несколько недоуменно возрился на Грона. Насколько он помнил, никто не вменял ему в обязанность подчиняться графу Загулема, не занимавшему в армии никаких официальных постов, кроме весьма расплывчатого «при принцессе». Но за последнее время он не раз успел убедиться в том, что не только принцесса, но и реальный командующий колонной барон Шамсмели всегда был исключительно предупредителен с графом Загулема. Да и сам граф среди военных пользовался достаточно широкой известностью и даже взял на себя труд активно обучать часть войск колонны, а именно стрелков, хотя его выбор и вызывал у офицера некоторые недоумения. Поэтому офицер счел за лучшее не углубляться в хитросплетение порядка подчиненности, а сколь возможно быстро и расторопно исполнить приказ что лишь прибавило ему очков в ведущемся гроном негласном рейтинге офицеров королевских полков. Так что когда очередной крик часового завершился коротким всхлипом, большая часть лагеря уже была на ногах. Поэтому когда со стороны берега, расположенной в сотне шагов реки, раздался громкий слитный рев «Насия» и «Оржуни», ответом ему стали неиспуганные и панические крики, ошеломленных внезапным ночным нападением людей, а свистки и команды сержантов. пекинёры в линию, ретары в седла!» Грон успел построить разбуженных первыми стрелков в три шеренги, развернув их как раз в направлении реки и брода через нее. Он уже успел понять, что воздействовало на его подсознание. Это оказались совершенно неурочные в эту глухую ночную пору крики уток, заполнявших прибрежные камыши. Так что и с наиболее вероятным направлением возможного нападения он уже успел определиться. Единственное, что слегка напрягало, так это то, что стрелять предстояло почти вслепую, да еще и поверх голов собственных бойцов. Впрочем, сразу после окончательного разделения колонн, Грон ввел в практику ежевечерние двухчасовые занятия, призванные даже не столько внедрить в частях, составлявших эту колонну, его собственные тактические наработки, сколько закрепить и отточить уже имеющиеся у солдат коронных полков навыки и умения. Столь большую массу войск переучивать в одиночку было бессмысленно, но вот понять и дополнительно отработать то, что войска могли показать при внезапном нападении врага, стоило по-любому. Единственным новшеством, которое Грон себе позволил, было сведение крайне немногочисленных стрелковых команд всех полков в одно подразделение и переподчинение его себе лично. Тем более, что никто из командиров на это особенных возражений не высказал. Стрелки в этом мире отчего-то считались второстепенным видом войск, к тому же более-менее эффективным только при защите крепостей, а на поле боя не слишком полезным. Так что к данной инициативе Грона все командиры отнеслись довольно равнодушно. Мол, баба с возу, кобыле легче. А Грон получил свое распоряжение почти две сотни арбалетчиков, каковым назначил и еще по полтора дополнительных часа ежевечерних занятий, которые проводил лично. И вот сейчас предстояло выяснить, чего он успел добиться за время этих занятий. Нападающие ударили дружно. От реки послышался накатывающий и различимый даже за воинственным кличем дробный грохот копыт. Гром скинул руку, вглядываясь в мелькающие на фоне поблескивающей воды тени, а затем коротко бросил. «На два пальца выше шлемов! Целься!» И сразу же «Залп!» Две сотни арбалетных тетив гулко вспороли воздух слитной нотой, сразу же продолжившиеся криками людей ржанием лошадей и грохотом падающих на землю всадников. А Грона по наитию озарил еще один ход, способный усилить смятение накатывающей волны атакующих. «У костров!» – зарал он. «Головнями по наступающим!» Спустя пару мгновений первые головни полетели в слегка смешавшиеся ряды нападающих. «Заряжай!» – протяжно выкрикнул Грон, довольно хмыкнув про себя. Первая, самая опасная волна нападающих потеряла темп, замедлилась и ударила в уже успевшие выровняться шеренги пикинеров, а не в суматошно мечущуюся толпу испуганных людей. Все, внезапную ночную схватку уже можно было считать практически выигранной. Теперь вопрос шел только о том, с каким счетом. Счет оказался неплохим. Утром, Обходя вместе с бароном Шамсмели, заваленные трупами орженцев границы лагеря, Грон на подсчитал, что здесь враг потерял едва ли не половину всех своих наличных сил. Причем, к его удивлению, носинцев среди погибших практически не было. Ему доложили о шестерых погибших, одетых в носинскую форму, и все они оказались офицерами. А вот людей, близких герцогу Оржуни, Среди погибших и захваченных пленных было довольно много.